Зовешь, а в деревце гранатовым совенок, полаивает, как щенок. В вечерней вышине так одинок и звонок, луны изогнутый клинок. Зовешь, и плещет ключ вечернюю лазурью, как голос твой вода свежа, и в глиняный кувшин, лоснящейся лазурью, луна вонзается, дрожа. Двадцать шестое июля тысяча девятьсот двадцать третьего года.